Памятник Сергею Есенину. Где установлен? Город Рязань, Кремлевский парк. Когда установлен? 1975 год. Размеры. Высота скульптуры 4,4 метра. Размах рук 8 метров. Создатели памятника. Скульптор Кибальников, архитектор Бегунц. Скульптор Кибальников работал над памятником Есенину почти 10 лет и за реализацию проекта был отмечен Государственной премией РСФСР. Сергей Есенин — поэт, чьи строки близки любой русской душе. Его стихи, пронизанные любовью к родной земле и щемящей тоской, остались в народной памяти навсегда. Памятники Есенину, установленные по всей России, словно продолжают его поэтическую исповедь, передавая каждый по-своему его мятежный дух и лирическую нежность. И бронзовое изваяние на Тверском бульваре в Москве, и скромный бюст в рязанском селе Константиново на родине поэта делают его ближе, напоминая, что его слово по-прежнему звучит в сердцах людей. Настоящей визитной карточкой Рязани стал без преувеличения выдающийся памятник великому земляку. Он был установлен в 1970 году в честь 80-летия со дня рождения поэта на высоком берегу реки Трубиш неподалеку от Рязанского Кремля. Неординарный по своему решению памятник уникален для советской монументальной скульптуры 70-х годов. Александр Кибальников изобразил поэта широко раскинувшим руки, как бы читающим свои стихи. При этом фигура его буквально вырастает из земли. Лицо Есенина смоделировано очень тщательно, с портретным сходством, а вот линии фигуры выглядят обобщенными. Они перекликаются со складками земли, изображенными гранитными плитами и лишь подчеркивают земной, народный характер творчества поэта. Памятник органично смотрится среди посаженных вокруг берез и кленов. а на отдельно стоящем камне вырезан журавль — один из любимых образов в творчестве Есенина. Рядом со сквером находится церковь Спаса Преображения на Яру, которая создает единую композицию с памятником.